как медвежонок перехитрил время. В о с е м ь часов утра собрались на лесной опушке ослик, ежик, медвежонок, белка, заяц и лиса, чтобы пойти в восемь часов вечера в гости к слону. — Но восемь часов вечера еще далеко, — сказал заяц. — Что же мы будем делать двенадцать часов? — Очень просто, — сказал медвежонок. — Нас шестеро. Значит, всем сейчас надо разойтись и каждому в отдельности просидеть два часа. А когда мы снова соберемся, получится, как будто мы вместе просидели 12 И все разошлись в разные стороны. Ежик пришел к себе домой, сел за стол и стал смотреть на часы-ходики. Тик-так, тик-так роняли часы. А ежик подбирал минутки и, считая, складывал их перед собой на столе. Ослик отправился к реке. Он вошел в воду по колено и стал ловить губами солнечных зайцев. — В двух часах сто двадцать минут, — так думал ослик. — Когда я поймаю сто двадцать солнечных зайцев, как раз надо будет возвращаться на опушку. Белка вскарабкалась на верхушку сосны и спросила у щегла. — Ты знаешь, когда будет через два часа? — Конечно. — Тогда постучи ко мне в это время. И белка юркнула в дупло. Заяц принялся бегать вокруг леса, а бежит круг и заглянет на опушку, не собрались ли. Лиса вышла на пригор к и села так, как будто она сидит по отдельности и одновременно, чтобы ей была видна опушка. А медвежонок никуда не пошел. Он просто лег спать у пенька, подумав, — Соберутся, разбудят. Первым на опушку пришел ослик со ста двадцатью солнечными зайцами в корзине. За ним ежик. с мешочком минуток через плечо. Щегол разбудил белку, и она спустилась с сосны. Прибежал заяц, важно подошла лиса. И все стали будить медвежонка. — Пора, вставай, уже прошло двенадцать часов, надо идти в гости к слону, — кричали все разом со всех сторон тормоша медвежонка. — А, уже собрались, — сказал он, просыпаясь. — Ну тогда идемте к слону. Только пусть никто не отстает, а то он скажет, что мы пришли раньше времени.